Я вовсе не выступаю за то, чтобы детей приучали к бунтарству, инакомыслию, анархии и ненависти к их стране. Я за то, чтобы им давали образование. А образование вовсе не сводится к тому, что ребенку втолковывают те идеи, какие желали бы втолковать ему родители, что его пропитывают именно их ценностями или обучают по программе, которую одобряют они. Все это ребенок может получить и не выходя из дома. Те представители поколения 60-х, которых кое-кто недолюбливает за их ультрасовременность и приверженность к перезрелым либеральным ценностям, получали образование сначала в средних классических, а затем в средних современных школах с их строгостями и дисциплиной, кои ныне столь многим кажутся желанными. Сами же. Они обучали тех, кто образует теперешнее молодое поколение, с его старомодными, трезвыми и консервативными взглядами. И если родителям действительно хочется, чтобы их дети держались одних с ними взглядов, им следует подбирать учителей со взглядами прямо противоположными. Школьники отнюдь не склонны без разбору верить всему, что им говорят, а они не пустые сосуды, которые легко наполнить предрассудками и желательными вам установками. Родителям, которые хотят, чтобы их дети заучивали даты правления наших королей и королев, чтобы их детям внушали мысли о превосходстве британского образа жизни, о том, что Теннисон выше Паунда, Тернер — Поллока, а Моцарт группы — Моторхед. Я настоятельно посоветовал бы не пользоваться властью, которую дает Харте прав родителей. Не выбирать для детей школы, которые отражают их, родителей, воззрение, потому что иначе их отпрыски вырастут людьми, верящими в порочность империи. Величие рок-н-ролла и конечное торжество. Тред-юнионизма над капитализмом. А там еще и отправиться в Эссекс изучать социологию с иренологией. В составляемой мною ныне «Хартий прав детей» будет указано, что в плюралистическом обществе образование должно помогать ребенку стать ни на кого не похожим. Место в титрах. В последнее время многие жалуются на то, что титры, появляющиеся на экране в конце фильма, становятся все более длинными. Если бы на каждой упаковке шоколадных дрожжей «Смартис» — говорят некоторые — указывались имена их красильщика, упаковщика, перемешивателя шоколада, контролера-дегустатора и подборщика-сдувателя пыли с орешков, свалившихся с конвейерной ленты на пол, то до чего бы мы, черт побери, докатились? Длина их выросла бы до семи футов? а детские рюкзачки стоили бы еще дороже, чем сейчас. Нос. участвовать в этом споре я не готов. С одной стороны, каждому следует воздавать по заслугам его, с другой — титры все-таки пора ужимать. На прошлой неделе начались, вынужден вас огорчить, съемки третьего сезона джикса и Вустера», и мне пришло в голову, что тем из вас, кого... Приводят в замешательство титра, отнюдь не помешает небольшой словарик киношных терминов. Эктор. Актер. Невыносимый бездельник.